Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, а к нам с тобой опять пришло письмо. Нам пишет Света из Сталина. И Света очень хочет узнать, кто же придумал такую знаменитую игрушку, как матрешка. Ужасно, интересно, все то, неизвестно. Ужасно, неизвестно, все все то, что интересно. Знаешь, Любознайка, а сегодня мало кто помнит, что типично русская матрешка – это вариант на тему японской игрушки. В 90-х годах 19 века в московскую игрушечную мастерскую привезли из Японии фигурку добродушного лысого старика, мудреца Фукурума. Она представляла собой несколько вложенных одна в другую фигурок. Токарь по дереву Василий Звездочкин, работавший тогда в этой мастерской, выточил из дерева похожие фигурки, которые также вкладывались одна в другую, а художник Сергей Малютин расписал их под девочек и мальчиков. На первой матрешке была изображена девушка в простонародном городском костюме сарафане передники и платочки с петухом. Игрушка состояла из восьми фигур. Изображение девочки чередовалось с изображением мальчика. Последнее изображало младенца. Имя Матрёна тогда было широко распространенным, отсюда и пошло название «Матрёшки». Сегодня матрёшкой называют только те точёные и расписанные деревянные игрушки-сувениры, которые состоят из нескольких, вкладывающихся одна в другую. Первые матрёшки продавались дорого, но всё равно привлекали покупателей и пользовались большим спросом. Изготовление матрешек стало настолько распространенным явлением, что заказы на производство стали поступать даже из Парижа. Продавались они и в Германии, на знаменитой лейпцигской ярмарке. В начале XX века начался массовый вывоз матрешек за границу. Роспись матрешек стала красочней, разнообразней. Изображали девушек в сарафанах платках с корзинками, узелками, букетами цветов. Появились матрешки, изображающие пастушков со свирелью и бородатых стариков с большой палкой» жениха с усами и невесту в подвенечном платье. Кроме семейной тематики были матрешки, рассчитанные на определенный уровень эрудиции, образованности. Так, к столетию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя были изготовлены матрешки, изображавшие героев его произведений, персонажи комедии «Ревизор» — Хлистаков, Городничий, Судья, почмейстер и другие. В 1912 году К столетию Бородинской битвы были выполнены матрешки Кутузов и Наполеон. Внутри этих матрешек помещались фигурки поменьше, на которых были изображены сподвижники, члены их штабов, участники военных советов. Изготавливались матрешки, насчитывающие до 24 вкладышей. А в 1913 году токарь Николай Булычев побил своеобразный рекорд выточив 48-ми местную матрешку. maja sadoj tako da malinko malinko majo tek tek tekajem kamljam sad Sado, jagda, malinka, malinka, moja. Kalinka, kalinka, kalinka, moja. Sado, malinka, malinka,